Глава вторая. Афина. Потратил полчаса на освобождение от кандалов Баргатира и Кримуса. Двое наших коллег, которых я не стал освобождать от цепей, начали возмущаться, но все равно я отказал им. Энергия мне и самому может пригодиться. Процесс действительно долгий, ведь на ранге звездной пыли Количество моей энергии мизерное. Готовы? Уточнил у своих воинов. По нашему плану, пока я быстро буду открывать все двери камер, Баргатир Кримус в это время обезвредят охрану, которая находится в начале тоннеля. Проведя самодельной картой, дверь открылась и начала искриться. Так и работает это устройство, выводит из строя простые механизмы почти незаменимая вещь в быту. Начали действовать согласно плану. Бежал по всему тоннелю и открывал все двери, до которых дотянулся. Каждая из них искрилась. Спустя какие-то мгновения, из них начали выходить мои бывшие коллеги. «Вы свободны!» — крикнул я, увидев их ошарашенные лица. Они быстро смекнули, что нужно разобраться с охраной и бежать как можно дальше. А я тем временем ринулся за ними, ведь именно там сейчас находятся Баргатир и Кримус. «Кримус, быстрее веди нас!» — начал я. «Нужно спешить, здесь два варианта. Либо хозяева одержат верх, либо рабы. По моим прикидкам, у рабов есть все шансы, охрана здесь слабая. Единственное возможное преимущество охраны — это оружие» но в суматухе они не смогут скоординироваться. Мы направились прямо в логово Нидшака, не знаю, на каком он ранге, но наверняка не слабый, поэтому будем действовать крайне осторожно. Двигались в направлении космолета, именно за ним и было его логово. Неразбериха набирала обороты, рабы брали количеством, после чего забирали электрические дубины и шли в бой дальше приближаясь к логову, затаились и принялись наблюдать. — Двое охранников, оба кротан, — сказал Кримус. — Что будем делать? — Да. Их двое, и каждый на ранге возмущения. Опасно, хотя Кримус должен справиться, если использует эффект неожиданности. Баргатир и Кримус решили зайти с фланга, а я тем временем выступлю в качестве приманки. Дал им стимуляторы на всякий случай. Если прижмет, они помогут увеличить силу. Когда они зашли, я медленно направился в сторону охраны. «Стой на месте!» — сказал один. «Стою?» «Медленно подходи к нам!» — сказал тот же кротан. «Не, не хочу!» — ответил я и улыбнулся, после чего упал на землю. Они посмотрели друг на друга и направились в мою сторону. Когда они уже почти подошли, Баргатир и Кримус тихо подбирались к ним за спину. Последовали удары по голове. Я же, для верности, резко поднялся и ударил им под дых, хотя в этом не было смысла. Человеческое тело слабое. Из оружия у них были плазменные пушки устаревшей модели lx 2 У этой модели две батареи по бокам, которые усиливают выстрелы, делая их опасными для низших рангов. Однако у них есть существенный недостаток. У них всего четыре заряда. Помимо этого, они довольно увесистые, поэтому мне нет смысла брать их. Не думал, что эти пушки до сих пор производят. Неужто после моей гибели у Вселенной случился регресс? «Продолжаем», — сказал я. Первую пушку взял Кримус, вторую взял Баргатир. Войдя в здание, мы увидели пустые коридоры. Видимо, Ницшак отправил всех людей на устранение конфликтов. Нам же лучше, поэтому не стали медлить, и направились в его кабинет. По пути встретили еще одного охранника ранга возмущения, но Кримус быстро с ним разобрался. Тот даже понять ничего не успел, когда его голова была скручена. Подойдя к металлической двери, Кримус остановился. «За этой дверью», — шепотом сказал Кримус. Усилил слух. «Отправить всех на устранение! Никого не щадить! Используйте оружие!» Кивнув, я провел по двери крихаком, после чего она заискрилась. Мы стремительным движением вошли, после чего направили в сторону жирного кротановца свои пушки. Кабинет был обставлен неплохо, однако бардак, который устроил этот жердяй, менял впечатление. Повсюду разбросанные сухпайки и бутылки с жидкостями. Он стоял и с непонимающим взглядом уставился на нас, держа в руках коммуникатор. «Ну, привет, Нитшак», — сказал я. «Сам отдашь карту, или мне заставить тебя отдать карту? Что выберешь?» «Какое большое разочарование. Думал, этот нитшак будет хотя бы на ранге затмения. Но нет. Возмущение. Причем вторая ступень». «Я отдам карту», — сказал жордяй. «Только не убивайте». «Ну, конечно. А как иначе?» — посмотрел на него серьезно. «Давай карту». Он медленно полез в свой карман и начал рыться в нем. Он то и дело доставал что-то ненужное, например, пакет сухпайка, карты от камер, и вот наконец достал и уронил желтую карту. Не убивайте! Уходим! сказал я, поднимая карту с пола, после чего направился к выходу и кивнул к Римусу. Последовал один выстрел, после чего Нитшак упал здоровым в животе. Не видел его взгляда в этот момент, но он точно выражал неверие. Открыв шлюз космолета, его задняя часть начала опускаться. Немедленно зайдя в космолет, прошел первую комнату, в которой находилось оружие, и вторую, где стояли два стола. В третий уже сел за штурвал и провел желтой картой, после чего салон загорелся яркими красками, мониторы, показывали состояние корабля. Кримус с Баргатиром в это время стояли позади и внимательно следили за моими действиями. «Хорошо, они понимают, что нельзя отвлекать в такие моменты». «Добро пожаловать», — сказал искусственный интеллект женским голосом. «Желаете выпить или перекусить?» «Не сейчас», — крикнул я. «Анализ местности, расположение турелей». Приказ получен. На одном из мониторов высветилась карта, на которой загорелись три красные точки. Если не превышать определенную высоту, то турели не будут никак реагировать, поэтому летел как можно ниже, примерно метров десять над землей. Пока летел, наблюдал за хаосом на земле. Мы освободили только малую часть рабов, но сейчас там был настоящий хаос. Можно с уверенностью сказать, что рабы одержали верх. Расслабляться нельзя, корабль один, а нас много, поэтому поспешить все равно нужно. Не знаю, как работает местная система, наверняка на эту планету регулярно прилетает какой-нибудь крейсер с новыми рабами и провизией, так что за судьбу моих бывших коллег можно не переживать. Подлетая к первой турели, которая была больше похожа на радар, направил на нее орудие. Толстый луч начал прожигать ее, начав выводить ее из строя. На турели активировались щиты, поэтому это займет куда больше времени. Две минуты — и готово. Щиты были пробиты, а турель взорвалась. Не теряя ни секунды, полетел к следующей. Кажется, рабы сообразили, что корабль один поэтому по нам открыли огонь из лазерных и плазменных пушек. «Показатели щита», — сказал я искусственному интеллекту. На первом мониторе высветилась шкала, обозначающая состояние щитов 100%. «Напоминать о состоянии щитов каждые 5%!» «Принято!» На подлете ко второй турели искусственный интеллект оповестил о потере 10% щита. Должно хватить. Направив луч во вторую турель, начался процесс пробития ее щитов. Показатель щита 85%. За минуту щит упал на 5%. Показатель щита 80%. После уничтожения турели решил пальнуть парабам, иначе они оставят нас без щита, а он может еще пригодиться. Кто знает, что ждет впереди? После одного выстрела атака по нам прекратилась, но стоило нам полететь к последней турели, как они вновь возобновились. Показатель щита семьдесят пять процентов. Галатир, запаниковал Баргатир. Щиты падают. Успокойся, сказал Кримус. «И еще семьдесят пять процентов. Мы успеем свалить с этой планеты. Не отвлекай его. Доверься мне, успокоил его я. Все под контролем. Показатель щита 50 процентов. «Бездна!» — выругался я. Взлетел слишком высоко, и турель среагировала, выпустив в нас толстый луч. «Ладно, у нас еще полно энергии». «Показатель щита 45 процентов». «Теперь твоя очередь гореть». Выпустил луч в последнюю турель. «Кажется, по нам начали стрелять куда яростнее». Показатель счета 40 процентов. Показатель счета 35 процентов. Галатир! Баргатир паниковал, а Кримус положил свои руки на кресло пилота и с силой сжал его. Показатель счета 30 процентов. Показатель счета 25 процентов. Галатир! Не унимался Баргатир. Все в порядке, успокоил его я. Еще секунд 30. Показатель счета 20%. Показатель счета 15%. Показатель счета 10%. Галатир! Показатель счета 5%. Есть. Турель уничтожена. Немедленно взлетаем и удаляемся подальше от этих неблагодарных. Показатель счета? Показатель счета 2%. «Ух ты! Целых два процента!» «Это было близко!» Баргатир упал на спину. Слишком сильно он переволновался. «Прекрасно, Галатир!» — сказал Кримус. «Мне доставило огромное удовольствие видеть рожу Ницшака перед смертью. А еще больше удовольствия я получил, когда убил его. Что дальше, Галатир?» «Хм, «Мне нужно подумать». Пока просто будем левитировать в космосе. Компьютер? Слушаю, желаете выпить или перекусить? Эх, желаю. Этот искусственный интеллект слишком туповат. То ли дело моя Лилит, вот она была действительно умной. Не беда, их всегда можно улучшать. Вот и я быстро проведу апгрейд. Компьютер, нейронный браслет. Принято. Справа от штурвала вылезло три браслета. Взяв каждый, соединил их и принялся творить магию. У этих браслетов слишком слабая прошивка, поэтому много сделать не смогу, но добавить эмоции и чувства так-то вполне возможно. Потратил пару сотен лет, чтобы научиться создавать живые ИИ. Они даже обидеться могут и не отвечать на твои запросы. Помню, как мой воин назвал ее тупой машиной. После этого она кинула его в игнор-лист, потом он ходил и мучился, даже в туалет сходить не мог. Это продолжалось до тех пор, пока он не назвал ее своей хозяйкой. Но со мной такой номер не прокатит. В конце концов, я — создатель, а потому со мной они были как шелковые. Вводя последний код, запустил обновление и надел браслет. Этот браслет вбивается в твою нервную систему, а после проводит свои тонкие металлические щупальца к мозгу, благодаря чему может воспроизводить изображение. Обновление завершено. Встал и повернулся в сторону боргатира и Кримуса, чтобы дать им оставшиеся два браслета. Их я тоже обновил. Браслеты вцепились в их руки и начали процесс присоединения связи с их мозгом. «Сделал одно обновление. Можете покопаться в них». И мне следует приступить немедленно. В глазах появилась шкала установки. Установка завершена. «Твое имя?» «Афина». Передо мной возникло визуальное изображение человеческой девушки. У нее была красивая человеческая внешность и короткая стрижка каре. Из одежды у нее была белая ткань, которая обтягивала ее стройную талию. Синие глаза добавляли ей особой красоты, а добрый взгляд, готовый выполнить любое поручение своего господина, лишь усиливал красоту. «Афина готова к выполнению задач. Желаете выпить или перекусить?» «Видимо, где-то ошибся. Или это основа этого искина? «Ладно, она должна сама обучаться» поэтому переживать не о чем. Больше не предлагай мне выпить или перекусить. — Как пожелаете, господин? — Афина улыбнулась. — Вселенская информация. Галатир-Инкарнат. Галатир-Инкарнат был тираном, который правил жестокой рукой, начала Афина, выводя картинки с моим прошлым изображением, а я нахмурился. Благодаря силам трех императоров, Его свергли и установили новые законы, при которых жизнь разумных стала в разы лучше. Информация за прошедшие тысячу лет. Основа. Вселенский масштаб. Свержение тирана Галатира. Распределение власти между тремя империями. Уничтожение Вселенского банка. Создание трех банков империй. Война трех империй. Ранг самого сильного существа. Пожиратель. Сколько их? Три. Императоры трех империй. Каждый из них находится на ранге пожиратель. Жалкие слабаки. Жалкие слабаки — это выражение, используемое для описания существ, считающихся недостаточно сильными или мужественными. Нужно будет обязательно поработать над Афиной. Эти ублюдки изменили историю. Теперь в глазах обычного народа я тиран. А это совсем не так. Еще и банк уничтожили. Как они вообще смогли это сделать? Вселенский банк был настоящим гигантом на политической сцене. Плакали мои деньги. А ведь на них я мог закупить тысячи звездных камней и в миг вернуться на вселенский ранг. Теперь придется выкручиваться. Благо, у меня есть тайники во многих солнечных системах. Галатир. Кримус закончил знакомство со своим ИИ. Куда теперь? Афина, открыть карту шестнадцатой солнечной системы. На мониторе открылись десять планет, и наше местоположение, отмеченное рядом с планетой HD-140b. Мой тайник должен находиться рядом с планетой Рион. Что происходит на этой планете сейчас мне неизвестно. Однако сути... Это не меняет. Планетарион. Краткая информация. Планетарион принадлежит третьему принцу империи Гарамант. Численность населения – 288 миллионов разумных. Климат – переменчивый, сухой и влажный. Сила тяжести – 12 метров в секунду. Опасности – сильные звери ранга Центавр. При моем правлении численность населения этой планеты была 2 миллиарда. А теперь за тысячу лет сократилось в восемь раз. И кто теперь тиран? Взять курс на планету Рион. Принято. Включить режим гиперпрыжка. Да. Приблизительное время прибытия — восемьдесят часов. Летим на Рион, ответил Кримусу, который терпеливо ожидал ответа. Там должен быть мой тайник. И много там спрятано? Достаточно, чтобы жить достойно. Тем же ты был в прошлой жизни?» Простым трудягой, который старался ради народа. «У нас с тобой похожая судьба. Империя Гараман должна ответить за содеянное!» Воспылал праведным гневом Кримус. «Ты ведь тоже так считаешь, Галатир?» «Еще как!» Пришлось улыбнуться. Человеческое тело любит это дело. «Они обязательно ответят!» «Колотир!» <связывая> — крикнул вбежавший Баргатир. «Эта тупая железка требует от меня извинений!» Нужно было оставить его браслет себе. Видимо, у него какая-то особая модель. «Так проси прощения, в чем проблема?» «Это же бездушное существо! С чего я должен просить извинений?» «Как знаешь!» «Хе-хе!» <связывая> <связывая> — усмехнулся Кримус. «Над же!» «Грозного кротана обидела железка! Печальное зрелище!» «А твоя что, не оскорбляет тебя?» «Нет, она называет меня господин Кримус!» — с превосходством ответил Кримус. калатир исправь ее!» «Как ты ее назвал?» «Да просто железка». «Железка!» «Да, господин», — послышалось из динамиков корабля. Будь с ним помягче. Слушаюсь. Почему она слушается тебя? Потому что они не бездушные машины. В тайнике находится много оборудования и звездных камней. Надеюсь, мои подчиненные не забрали оттуда ничего. Там должна находиться Селена, еще один искусственный интеллект. По своей мощности она не уступала лилит, однако у нее скверный характер. Баргатиры Кримус выпили немного алкоголя, чтобы отпраздновать побег. Позже присоединюсь к ним. А пока... Афина? Господин, желаете алкоголь или закуски? Вот же чертовка. думала она тупая, но нет. Просто с сарказмом переборщил. Так даже лучше. Такие нейронные сети развиваются куда быстрее. Во время создания добавляешь разных характеристик. И тут как повезет, можно создать спокойную Афину или непокорную железку. Ты ведь издеваешься, да? О чем вы? Афина улыбнулась. Так вы желаете, алкоголь или меня? Она провела рукой по проекции своей талии. Нет, давай начнем разбираться в истории за последнюю тысячу лет. А разбираться было в чем? Всех моих людей либо убили? Либо пленили. Джихар находится в тюрьме Гараманта. Он находился на ранге аспекта и был лучшим техником в моей армии. Многие умерли, но многие еще живы, поэтому я обязан вытащить их. Нужно набраться сил и изучить все досконально. Всего выжило 35 воинов, и каждый из них минимум ранга аспекта. Пока я слаб у меня не получится вытащить их. Самый сильный из них — Тангурон, пожиратель, которого я оставил вместо себя. Уверен, он находится под тщательной охраной. Вот только почему он еще жив? Видимо, хотят получить информацию обо мне, как я достиг вселенского уровня. Но Тангурон не из простых, он умеет заглушать боль, а еще наверняка впал в искусственную кому. Я вытащу вас. Звезды говорят, что гнев приводит к погибели, но также и силу даровать может. Именно этим я и займусь, получением силы. Гарамант, Ламибур и Селестион — имена трех императоров, которые посмели выйти против меня. Что ж, вы познаете мой гнев. Посидел еще немного за монитором, И с помощью Афины изучал информацию. Помимо проблем с империями. Также есть еще инсектоиды, которых мы почти истребили. Вот только за тысячу лет они вновь расплодились и вновь начали захватывать планеты. Эти твари куда сильнее обычных зверей, из-за того, что они могут эволюционировать и адаптироваться абсолютно к любой среде. Даже безжизненная планета может стать их пристанищем. Афина, сколько планет принадлежит инсектоидам? Тысячи планет, возможно, больше. Из десяти тысяч планет они уже захватили тысячу. Жизнь разумных стала лучше в разы. Галатир, сказал уже выпивший Кримус на языке зилотов. «Идем, отметим наш побег!» «Кто-то должен оставаться в сознании», — ответил ему на том же языке и посмотрел на Кримуса. «Эх, жаль, конечно!» — Кримус ушел. «Если ты хочешь путешествовать по мирам, то ты должен знать вселенский язык. Иначе не сможешь общаться со всеми. Но мне ничто не грозит. Я знаю языки всей вселенной. Еще на ранге Пожиратель позаботился об этом. Летели еще шесть часов, после чего космолет остановился. «Господин», — начала Афина, — «я засекла поврежденный крейсер класса «Прайм». Состояние корабля и типа повреждений, возможные признаки жизни. Состояние корабля плачевное. Корабль был поврежден из-за обстрела плазменными орудиями. С вероятностью 96% признаков жизни нет. «Летим». Полет занял пять минут. Мы остановились прямо перед крейсером. Класс «Прайм» характеризуется высоким качеством корабля. Обычно такие принадлежат империям и находятся на строгом учете, однако этот был уничтожен в бою. Этот крейсер был в восемь раз больше моего космолета, однако повреждения не столь серьезные. Скорее всего, он был уничтожен в сражении а после бродил по пространствам космоса, а экипаж покинул его. Приказал Афине позвать Кримуса и Баргатира. Вскоре они пришли, но их состояние было прискорбным. Ничего, там все равно не должно быть опасности. Исследуем крейсер, там могут находиться полезные для нас вещи. — Ты притягиваешь удачу, Галатир, — сказал Кримус. — Я же говорил, удачливаешь так. — Не то слово, — сказал Баргатир и хлопнул Кримуса по плечу. — Мы готовы. — Ну да, ну да. Когда корабль пришвартовался, шлюзы открылись, и мы зашли в крейсер, на котором мигали яркие лампы, и был полный беспорядок. Взяли с собой плазменные пушки модели Тита-2А, которые были на моем космолете. Эти пушки могли спокойно убить воина рангозатмения. Красные линии энергии, которые переливались вдоль пушки, говорили о ее мощности. А вытянутый вдоль ствол и его большие габариты говорили о его убойности. Мне же пришлось довольствоваться лазерным пистолетом модели Кузнечек, смертоносное оружие, которое может напугать муху. Поэтому я не боялся опасности и смело шел вперед. «Афина, подключись к управлению!» господин я ведь девушка а не профессиональный хакер афина не морочь мне голову я залил в тебя умение взлома поэтому приступай слушаюсь со вздохом сказала афина чертова лентяйка! не помню чтобы давал ей такие качества я же говорил они тупые железки сказал баргатир слегка покачиваясь при ходьбе «Они слишком много о себе думают». «Видимо, тебя задели эти самые железки», — добавил Кримус. «Не расслабляйтесь», — прервал их беседу. «Здесь могли поселиться инсектоиды, поэтому не теряйте бдительность». Подойдя к шлюзу, мы начали ждать, когда Афина закончит взлом. Было бы у нее более мощное железо, уже давно бы справилось. «Выполнено, господин Галатир». «Рекомендую покинуть этот крейсер». «Почему?» «Замечена малая королева инсектоидов. Треть корабля заняты ими, а они продолжают размножение». «Галатир», — начал Баргатир. «Думаю, стоит вернуться». «Когда ты успел стать таким пугливым?» — искренне удивился я. «Первую нашу встречу ты произвел иное впечатление». — Ему нужно побывать в карцере с альпиносами, — сказал Кримус. — Тогда он перестанет страдать херней. — Не боюсь, — начал отрицать Баргатир. — Просто здраво оцениваю наши возможности. Мы с тобой пыльники, и только Кримус на ранге возмущения. Если мы наткнемся на них, то мы покойники. — С нами Афина, — успокоил его я. Она взяла корабль под свой контроль. Поэтому она будет направлять нас. Так что возьми свои яйца в руки и шагай». «Но если мы умрем...» «Тогда сломаешь мне ноги», — усмехнулся я. «Афина, отсек с костюмами занят?» «Нет, господин, он свободен. Только пара инсеков будет на вашем пути. Продолжайте движение вперед». «Афина, Афина, кажется, я заложил в тебе много плохих качеств». Видимо, лень одной из них. Ни один нормальный искусственный интеллект не будет сокращать название инсеки. Главное, чтобы из нее не получилась очередная селена. Мы продолжали идти по крейсеру, не ослабляя своей бдительности. Кажется, Баргатир протрезвел. Может, это от страха, но, скорее всего, его быстрый метаболизм сделал свое дело. Подойдя к последнему шлюзу, Афина предупредила нас об опасности. По ее словам, там два инсектоида. С нашими орудиями они не должны представлять проблем. Открыв шлюз, два низших инсектоида преградили нам путь. Это были муравьи, которые стояли на четырех лапах, а в двух верхних у них были жало. Их рост был примерно метр. Баргатир и Кримус сделали по одному точному выстрелу в голову, после которых инсектоиды упали. «Где вы учились стрелять?» «До того, как стать рабом», — начал Кримус. «Я служил в гвардии и был командиром одного взвода. Мой сын служил под моим началом». «А ты?» — спросил Баргатира, повернув к нему голову. «Был в отряде сопротивления, там и научился стрелять», — ответил он. «Хотя сейчас повезло. Я целился в туловище» а попал в голову. «Вот как!» Мы продолжили движение, и последний шлюз открылся. Нашему взору предстали разного вида костюмы, модели были разные, но мой взор зацепился за один. Костюмы играют важную роль в сражениях и путешествиях по космосу. Именно поэтому я отправился сначала за костюмами. Они способны защитить тело. Позволяют находиться на неблагоприятных планетах, а также с их помощью можно усилить Афину, ведь в них встроено железо. Учитывая, что крейсер класса Прайм, то и железо должно быть соответствующим. Подойдя к костюму, присмотрелся к нему. У меня всегда была слабость к искусственному интеллекту и костюмам. Вот и этот поразил меня своей красотой. Не знаю, что это за модель но точно что-то стоящее. Костюм представляет собой высокотехнологичное снаряжение, сочетающее в себе традиционную броню с современными элементами защиты и освещения. Черная броня, выполненная из высококачественного металла, вероятно, платины, которая была специально окрашена в темный цвет для маскировки. Высокий шлем с надежным защитным стеклом обеспечивающим полный обзор окружающей среды. Стекло имеет стойкость к повреждениям и может быть усилено дополнительными материалами. На плечах установлены два мощных фонаря, обеспечивая отличное освещение при работе в условиях низкой видимости или ночью. По всему туловищу расположены тонкие, но заметные детали, которые, вероятно, служат для улучшения теплоизоляции, снижения веса, или повышение прочности конструкции. «Афина, что это за модель?» — спросил я, после чего стекло, которое защищало костюм, открылось. Лас тролит, модель Жнец, предназначена для ведения боя с противниками рангозатмения». «Красавец!» «Господин, мне кажется, я ревную». «Это нерационально. Вы будете с ним одним целым». Афина промолчала, а я, не став ждать, быстро начал примерку костюма. После того, как Афина выкатила костюм, его задняя часть открылась, и я мигом забрался в него. От Афины начался процесс установки данных. Жду не дождусь. Улыбка лезла до ушей. Через шлем бросил взгляд на своих воинов, которые разглядывали костюмы. «Чего ждете?» Выбирайте на свой вкус. Конечно, командир! В голосе Кримуса было слышно удовольствие. Видимо, все питают слабость костюмом. Установка данных завершена. Перед моими глазами появились показатели костюма. Его энергия, щиты и мои жизненные показатели. А еще шкала звездной энергии. На мой взгляд, самое важное. Чем больше звездной энергии в пространстве, тем быстрее будет происходить переход на новый ранг. «Господин?» «Так, пока баргатиры Кримус надевают костюм, проверь наличие базы данных корабля и причины его уничтожения, выведи видео последних событий». Принялся ждать, после чего в шлеме появились изображения. «Да не наших событий, событий экипажа!» «Клянусь жизнью, думаю, она меня доведет». Спустя 30 секунд Афина вывела изображение, как половина экипажа покинула борт крейсера, а вторая осталась. Но их судьба не завидна, ведь на этот крейсер вскоре попали инсектоиды, которые сейчас пожирали остатки экипажа. Хотя странно, у них было отличное оборудование, однако они не смогли справиться с муравьями. «Понятно. Афина». Среди экипажа есть выжившие? Ответ. Выживших нет. На пути к звездному камню есть инсектоиды? Ответ. Малая королева инсектоидов находится там и питается энергией звездного камня. Сделал первое движение. Костюм плавно двигался, повинуясь моей воле. Движения были слишком плавными и сопровождались звуками механизмов из-за чего было приятно управлять им. Каждый раз, будто первый, вызывает у меня восторг. Примус уже надел свой костюм и подходил ко мне. Его костюм имел особую форму из-за его вытянутого шлема, он специально был предназначен для зилотов. Цвет костюма был синий, а из его рук торчало два клинка, которые были готовы вытянуться в нужный момент. «Что дальше, командир?» — спросил Кримус. «Мне нравится, что он уже признал меня лидером». «Порубим инсеков!» За ним следом подошел Баргатир в новом фиолетовом костюме. В отличие от костюма Кримуса, он был куда габаритнее. Его руки были похожи на настоящие орудия смерти, от удара которых инсектоиды будут разлетаться на ошметки. Его костюм был темно-фиолетового цвета. По всему телу переливались ярко-фиолетовые линии, которые снабжали весь костюм энергией. «Или лучше уйдем», — сказал Баргатир. «Я, конечно, не боюсь, но зачем нам идти дальше?» «Там находится звездный камень», — начал я. «Он нужен нам, чтобы становиться сильнее». «Видишь?» Шлем Кримуса начал медленным, но уверенным движением раскрываться. Сначала разошлись два лепестка на передней части. Затем по ним стали раскладываться остальные элементы. Каждый новый сегмент плавно вставлялся в предыдущий, создавая впечатление гладкого механического движения. «Нам точно нужно туда!» «Афина!» «Да». виде вооруженный отсек!» «Господин!» На вашем пути встретится множество инсеков. Нам хватит боеприпасов. Если субъект Баргатир будет метко стрелять, то припасов должно хватить. Мы направились в оружейный отсек. После первого шлюза нам начали попадаться группы инсеков. Первые четыре инсека получили по одному выстрелу. Трое упали замертво, получив выстрел в голову. А четвертый продолжил движение без половины своего тела. Последних троих мы встретили в ближнем бою. Кримус умело разрубал этих насекомых в форме муравьев, не подпустив ко мне ни одного. — Куски мяса! — сказал Кримус. — Это точно того стоит. Баргатир почувствовал уверенность. — Всю работу делали мои воины, так как мой кузнечик не был способен убить этих муравьев. Он больше предназначался для сражений против людей без костюмов. «Идем», — сказал я. «Афина, далеко до оружейной?» Ответ. «Еще три шлюза». Оружейная находилась поблизости к звездному камню, поэтому количество насекомых на нашем пути увеличивалось. За вторым шлюзом нас уже встретило десять инсеков. Эти муравьи уже были куда больше. Половину расстреляли, а вторую половину пришлось встретить в ближнем бою. Даже мне не удалось оставаться в стороне, нанося удары по инсекам. Они улетали на пару метров. Убить их я не мог, однако замедлить — вполне. Когда доберемся до оружейной, дела будут обстоять иначе. Кримус разрубил последнего инсека, и мы продолжили свой путь. «Афина, что за этим отсеком?» «Двадцать инсеков. Эти инсеки куда больше, чем те, с которыми вы сражались». «Приготовьтесь», — сказал я Кримусу и Баргатиру. «Там двадцать инсеков, а они куда больше, чем эти». Шлюз открылся, и нам предстали инсеки в человеческий рост, которые пытались разбить защитное стекло, за которым находилось оружие. Первые два инсека быстро получили по одному выстрелу, первый — в голову, второй — в туловище. «Баргатир!» — крикнул я и все же пустил в ход своего кузнечика. «Стреляй точнее!» Инсеки ринулись на нас. По пути получилось избавиться еще от троих, после чего мы вернулись за шлюз. «Афина, закрывай!» После моих слов шлюз закрылся. Осталось пятнадцать. «Как они вообще туда попали?» — спросил Кримус. «Видимо, еще малышами», — ответил я. «Но как они смогли так вырасти?» Немного подумав, Кримус понял. Там было много трупов. Верно, и скорее всего они бы впали в анобиоз, ответил я. Приготовьтесь ко второму заходу. Шлюз открылся, и инсеки ринулись к нам навстречу. Мы медленно отходили назад, убив еще троих. Зашли за второй шлюз, после чего он закрылся. Перед этим рассмотрел, как выжившие инсеки пожирали своих павших сородичей. Те еще ублюдки! выплюнул Кримус. «А мы точно справимся с малой королевой?» — спросил Баргатир. «Посмотрим», — ответил на его вопрос. «Если вооружение позволят, то у нас будут шансы. Если нет, то мы просто отступим». «Готовы?» Получив кивки своих воинов, мы отошли на пару шагов назад, после чего шлюз открылся, и мы начали палить по ним. Я целился в лапы в надежде их хотя бы обездвижить. Трое инсеков пали. Когда мы начали отходить к еще одному шлюзу, убили еще двоих. Случилось непредвиденное. Инсеки кинули одного сородича в нас. Он успел задеть Баргатира своим жалом, однако не смог пробить броню, оставив на ней след. Он пролетел за шлюз, не оставив пути к отступлению. У нас остался только один шанс это убить их всех. «До конца!» — крикнул я. Сделав последний выстрел, Криму сбросил свое оружие и отправился в ближний бой. Баргатир последовал его примеру. С его габаритами они не представляют для него опасности. В это время один из инсеков пошел на меня. Я приготовился. Пока он шел, успел знатно расстрелять его, оставив следы от своего кузнечика. Инсек истекал кровью, но это его не остановило. Их тела устроены так, что они не чувствуют боли. Взмахнув жалом, инсек попытался достать меня. Однако мне удалось уклониться от его удара прыжком. Приземлившись, продолжил обстреливать насекомое. Оно значительно замедлилось, а когда звуки боя стихли, его разрубил Кримус всего одним взмахом. Баргатир в это время... Разорвал одного инсека надвое. Мои воины были полностью в зеленой жидкости. Повезло, что они не успели как следует эволюционировать. Если бы у них была кислотная кровь, то в ближнем бою у нас бы не было шанса. — А мне понравилось, — сказал Кримус. — Хотя это странно, командир. — Что странно, — не понял я. — Когда я служил империи, я не был таким безбашенным. Так ты ж любимчик альпиносов, ответил за меня баргатир. ж, что ли к ним пойти? Мы начали двигаться в сторону оружейной. Если подумать, начал Кримус, то каковы шансы, что мы сможем убить королеву? Шансы у нас есть, ответил я. Дело только в оружии. Самая большая пушка моя, сказал баргатир. Так кто б сомневался? — ответил Кримус. Войдя в оружейную, мы увидели тела инсеков. Один даже продолжал ползти в нашу сторону, но я остановил его выстрелом из своего кузнечика. — А командиру кузнечка получше, — сказал Кримус. — Ему подходит. — Шутник ты, Кримус. Открыв шлем, я усмехнулся. — А знаешь, я оставлю этого кузнечика себе. На память. Дело благое», — сказал Баргатир и начал двигаться в сторону большого плазменного оружия. В было много витрин с оружием. Некоторые экземпляры шли вместе с костюмом. У них на спинах были огромные батареи, которые питали оружие энергией. «А это — мне!» — сказал Кримус и ринулся к другой витрине. «Я же направился к оружию своего размера. Что же выбрать?» Модель «Кобра» или «Стигиец». «Господин?» «Что такое?» Передо мной появилось изображение Афины, которое указывало на оружие. Это оружие имело размер 800 мм. У него был темно-синий цвет, по которому переливались яркие синие линии. Батарея была размером 150 мм в длину. По ней также переливались синие линии, которые снабжали оружие энергией. «Возьмите это». На мой вопросительный взгляд, Афина пояснила. «Модель Афина, недавняя разработка, обладает хорошей убойностью и может заряжаться от энергии звезд». Взгляд Афины выражал мольбу. «Мне будет приятно, если вы будете разить врагов моим именем». «Конечно, моя дорогая». На мой ответ Афина смутилась. «Давай характеристики поточнее». «Хорошо». Афина достала очки, которые тут же надела. «Эта модель имеет мощность, которая равняется рангу восхождения. При полной батарее способны сделать сотню выстрелов. Если вы поднимете ранг до восхождения, то сможете стрелять, пока у вас не закончится энергия». «Хорошо», — ответил я. Афина довольно улыбнулась и исчезла. «Что еще осталось?» «Рекомендую взять нейронный браслет», — ответила Афина, и я направился в сторону с браслетами. После она продолжила. «Помимо браслетов, стоит обратить внимание на стимуляторы. После применения стимуляторов могут возникнуть проблемы со здоровьем», — заметил я. «Эти стимуляторы — последняя разработка империи громанд Единственный побочный эффект — это слабость после окончания действия». Они не нанесут вам вреда. «Хорошо», — кивнул, после чего услышал крики. Кримус и Баргатир не поделили оружие. «У тебя и так есть эта громадина!» — кричал Кримус. «Я с самого начала заприметил его!» Они дрались за единственный усилитель брони в этом хранилище. Эти усилители увеличивали объем энергии в костюме а также позволяли активировать защитный барьер вокруг себя. Усилитель выглядел как большая прямоугольная коробка, по центру которой горел белый свет в форме шара, а сверху торчала антенна, которая позволяла создавать барьер. Вид антенны был похож на огромную вилку с двумя концами. «Кримус — Кримус! — крикнул я. — Отдай боргатиру! Ему это оружие больше подходит! Почему? Примус продолжал держать усилитель. «У него огромное орудие, ему нужно много энергии, чтобы управлять им», — спокойно сказал я. «Да и потом, посмотри на его размеры. Ты сможешь орудовать своим клинком с такой махиной за спиной?» «Ишь так!» После того, как он выругался, Примус отпустил оружие. Взяв стимуляторы, также загрузил в себя парой батарей для своей Афины. «Теперь я полностью готов». «Не придется отсиживаться за спинами моих воинов. Теперь я полностью уверен в успехе этой миссии». Кримус закончил с выбором оружия. В его руках была плазменная пушка, способная стрелять беспрерывно на протяжении пары минут. Также на его костюме была вязка взрывных и энергетических гранат. Баргатир же выбрал огромное плазменное орудие, которое совершенно не подходило к этой миссии. Все дело в его скорострельности. Оно выпускает один выстрел в 10 секунд, а это, в нашем случае, слишком долго. Зато мощность выстрелов поражает. Ну что, командир, повоюем? Повоюем. На лицах моих воинов была улыбка полная абсолютной уверенности в своих силах. С таким оружием нам не страшен почти никто. Закрыв свои шлемы, Мы отправились на мясорубку, в которой собирались приготовить похлебку из туши насекомых.